Глава восьмая. После отправки жены вместе с другими женщинами на базу сопротивления на планете Голгофа, в созвездии Ящерицы, Игнат Ромашин жил не в своем жилом модуле на окраине Смоленска, а на хуторе Клин, в небольшом коттедже, принадлежащем дальнему родственнику жены Игната, Радиону Васильеву. Сам Родион с семьей переселился недавно в Хельсинки, жена у него была финкой, и Ромашин остался один, довольный таким поворотом событий. Во-первых, он был предоставлен самому себе, что уже играло немаловажную роль. Во-вторых, о том, что он живет на хуторе, не знали даже коллеги по работе и руководители сопротивления, кроме Джумы Хана. Каково же было удивление Игната, когда ранним утром начала сентября к нему в коттедж ворвались вооруженные люди и предъявили ордер на арест, дающий им право обыска и допроса. Единственное, что успел сделать Ромашин, это послать сообщение об аресте дежурному по штабу и стал ждать, что последует за вторжением. Тройка киборгов провела его в гостиную, обыскала, сорвала рацию. Персонком, пси-защитник под волосами на затылке, не обнаружила и усадила в кресло хозяина дома. На вопросы «В чем дело?» и «Где старший?» оперативники команды не ответили. «Влип», — отрешенно подумал Игнат. Надо было послушаться Карла и взять обойму телоохранов. Хотя, с другой стороны, если служба пошла на захват своего же сотрудника, значит, у нее есть железные основания для этого. Вопрос, какие и откуда? Никто из официальных лиц не знает, что советник СБ Ромашин одновременно является провайдером сопротивления, врагу ордена власти. Если только не произошла утечка информации. Неужели в ряды сопротивления в самом деле просочился крот службы? «Кто? Когда? Где? В какое подразделение?» Ромашин покачал головой. Решить в одиночку эту задачу он не мог. Но был уверен, что если Крот и существует, то, скорее всего, является интросенсом. Только супером под силу пролезть в засекреченную организацию, также охраняемую суперами. Прошло несколько минут. Киборги неподвижно торчали в комнате, не сводя с пленника стволов универсалов на плечах. «Может быть, чайку?» — предложил им Игнат по-светски, глядя на стражей снизу вверх. Те не отреагировали, словно и впрямь были роботами. Наконец в гостиную вошли еще двое. Офицер службы в чине майора и мужчина с печатью высокомерной снисходительности на бледном лице. Это был уже знакомый Игнату Вацак Штыба, заместитель начальника исследовательской группы на Меркурии, правая рука господина Ландсберга». «Я так и понял, что это ваша инициатива», — усмехнулся Ромашин. «Что вас интересует на этот раз, пан Супер?» Спрашивать, как служба вышла на него, Игнат не стал. Было ясно, что за ним следили. «Я знаю, что у вас находятся кое-какие интересующие меня предметы», — сказал Штыба с безапелляционной уверенностью. «Пан не Супер», А именно, артефакты, спрятанные от научной общественности и силовых структур вашим другом Климом Мальгеным. Отдайте их мне, и мы расстанемся друзьями». «Ну что вы, господин больной на голову?» С той же усмешкой сказал Игнат. «Друзьями мы не расстанемся аж никак. И артефактов у меня нет, вас явно ввели в заблуждение. Может быть, они находятся не у вас лично, а у ваших друзей. У Джумы Хана, к примеру, или у Герхарда Матора. У кого?» «Я вообще не понимаю, о чем идет речь». Глаза Вацака сузились, и на голову Ромашина обрушился потолок. Впрочем, Персонком нейтрализовал большую часть пси-импульса, которым Штыба наградил советника, и сознание Игнат не потерял. «Обыщите его тщательней!» — бросил Вацак. «У него где-то спрятан защитник». Двое киборгов схватили Ромашина за руки. Третий грубо ощупал голову, нашел паучок Персонкома, вырвал с волосами — протянул молчавшему до сих пор майору. тот повертел защитник в пальцах, в сомнении посмотрел на штыбу. вы уверены, что советник связан с оппозицией? еще как связан, ухмыльнулся интрасенс. он является третьим лицом в иерархии сопротивления и очень опасен. забирайте его, приказал офицер подчиненным. не спешите, майор, остановил их штыба. «Я хотел бы допросить этого человека. Дайте на секундочку ваш парализатор!» Офицер дотронулся пальцами до рукояти табельного парализатора «Василиск». В глазах его снова всплыло сомнение. «Я не имею права передавать». «Оставьте свои интеллигентские замашки, майор! Ничего с ним не случится, я могу обойтись и без гипно, просто не хочу напрягаться, но...» ну...» Офицер нерешительно расстегнул клапан, вытащил парализатор. чтобы выхватил его, и направил на Ромашина. — Прошу прощения, пан советник, ничего личного, но мне очень хочется знать, кто у вас всем заправляет. Мой друг Аристарх Железовский предупредил меня, что я буду ходить по минному полю, а я этого не хочу. — Это я сказал, — ровным голосом проговорил Ромашин, покрываясь испариной. Он был готов остановить сердце, чтобы не дать противнику копаться в его памяти, но умирать не хотелось. Оставалась крошечная надежда, что Золодька со своими орлами контрразведки... «Успеет прийти на помощь?» «Вот ты хорошо, сейчас разберемся». Штыба неприятно оскладился. «Напрасно надеетесь на помощь, пан советник, никто вас не спасет. Дежурный по штабу наш человек, и ваш вызов он просто-напросто заблокировал. А Железовский, насколько мне известно, сбежал в будущее, не так ли?» «Не так», — раздался за спинами киборгов мрачный бас. Штыба дернулся, как ужален, и оглянулся. В проеме двери возникла фигура математика. Огромная рука подняла парализатор удав, выстрелила трижды. Оперативники службы безвольно попадали на пол. Их командир активировал было-змейку, электрошокер, но, вскочившись с неожиданным проворством Ромашин, перехватил его руку и с удовольствием врезал кулаком в квадратный подбородок. Майор отлетел к стене комнаты, сполз на пол с тупым удивлением на лице. Штыба покосился на Ромашина озабоченно сосавшего содранную костяшку пальца, но отвлекаться на его нейтрализацию не стал. — Поговорим? — громыхнул гулким басом Железовский. — Опусти пистолетик, пан Штыба, он тебе не поможет. — Ты не сможешь! — голос Вацака сел, на лбу вздули жила, лицо напряглось и покраснело. — Ты не смогу! — Штыба вздрогнул, выронил парализатор. Ромашин подобрал оружие, обошел его, обессилевшего от борьбы с волей Железовского, выглянул в коридор, затем встал рядом с математиком. — Ты, как всегда, вовремя. Что случилось? Почему ты здесь? — Потом расскажу. Давно тут эти ребята? — Минут пятнадцать. Надо уходить. — Что будем делать с ним? — Ромашин кивнул на застывшего штыбу. Тот с усилием выпрямился, сунул руку в боковой карман под уникам, вытащил глюк. — Я вас в пыль. — Как... «Какая же ты вонючка!» — тусклым голосом произнес Железовский. «У меня всего два вопроса к тебе. Ответишь, будешь жить, обещаю». «Я тебя...» «Вопрос первый. Кто крот?» «Дежурный по штабу», — вмешался Ромашин. Он сам признался, думал, что я уже никому не успею сказать. «Пусть сам ответит. Но...» «Д...» «Джонсон? Дюк? Доценко?» «Дим Алимов?» «Понятно». Мне этот парень никогда не нравился, и жена его тоже. Вопрос второй. Чем тебя купили? Что пообещали? Не твое де... Отвечай! Штыба отшатнулся белее. Воли и возможности Железовского были выше. И держался Вацак из последних сил. С -с -с, свобода Вацак кивнул. Железовский усмехнулся, выстрелил, проследил за падением тела, обернулся к Ромашину. Как все просто в этом далеко не лучшем из миров. Ему пообещали всего лишь свободу, то есть возможность жить так, как он хочет, и этого оказалось достаточно. «Я его понимаю», — глухо сказал Ромашин. «А я нет. Ему мало было найти свое место в жизни. Он непременно хотел найти и занять это место первым. Однако за все надо платить это аксиома. Пошли, у нас очень мало времени». «А с ним что?» «Ничего особенного. будет жить. Идиотом». «Не круто?» «Что заслужил?» Они вышли из коттеджа. Ромашин мельком глянул на неподвижные тела киборгов. У двери, за дверью, на газоне и возле патрульных когов. Белых, с красными и синими полосами по бортам. Насчитал девять тел, невольно покачал головой, глядя на мощную спину размашисто шагавшего впереди Железовского. Тот сказал, не оборачиваясь. Они меня не ждали. Я понял. Сели в голубой флайт, на котором прибыл Аристарх, поднялись в воздух. Тебе, наверное, придется тоже перейти на нелегальное положение сказал Аристарх. — Придется, — вздохнул Ромашин. — Как ты меня нашел? — По запаху. — Я серьезно. — И я серьезно. — Железовский покосился на спутника. — дал адрес. Я прилетел всего на пару минут позже патруля службы. Учуял в Ацека. Остальное было делом техники. — А он почему тебя не учил? — Сенс он хреновый, прямо скажем, а гонору много. — Почему ты вернулся? — Забыл выключить электробритву. — Что? — удивился Ромашин. Шучу. Неужели не помнишь эту древнюю шутку? Наши предки обычно забывали выключить бритву или чайник. Электрочайников уже сто лет не существует. Какая разница? Некоторые шутки живут веками. А вернулся я, чтобы отправить почту. Ромашин смотрел непонимающе, и Аристарх добавил. — Помнишь, Клим рассказывал нам о встрече с паломником? — Помню. — Я его тоже встретил. Паломник и подсказал мне, как проще всего найти Клима. — Как? Желизовский коротко пересказал Игнату беседу с удивительным существом. «Найду Галыш и отправлю его искать Мальгина. Мне надо было забрать у Дашки все артефакты, теперь ищи, где она их оставила». «Скорее всего, у Купавы. А Купава уже с остальными женщинами на базе сопротивления на Голгофе». «Это не проблема, я буду там через пару минут. Тебя куда отвезти?» Лицо Ромашина посуровило. «Вызову Карла, и мы накроем крота в службе в штабе. Очень хочется посмотреть ему в глаза». — Ничего особенного, ты там не увидишь, разве что страх. Могу подсобить. — Справимся сами, у тебя поважнее задача. Флайт нырнул к пирамидальному кристаллу станции метро Смоленска. В зале было не протолкнуться, люди шли непрерывным потоком, и Аристарх невольно вспомнил тихие станции метро 56 века. Толпа людей ему никогда не нравились. По душе было больше отсутствие шума и суеты. — Удачи, — сунул руку Ромашин. «Ни пуха, ни пера», — ответил Железовский. Они разошлись по свободным кабинам. Двое людей из бесчисленных миллионов, живущих одним днем. Только двое, которые знали будущее, но все же пытались его изменить. До базы сопротивления, располагавшейся в красивейшей долине Лавстори, на южном материке Голгофы, второй планеты системы Омикронной ящерицы, Аристарх действительно добрался за две минуты. База имела собственную станцию метро с кодовым выходом, о которой не догадывались ни работники сети метро «Солнечной системы», поскольку она не была зарегистрирована в каталогах, ни работники службы безопасности. О существовании же базы и вообще знали всего несколько человек, руководители сопротивления и ее служба охраны. Выйдя из небольшого здания метро, которому больше приличествовало название «Будка», Железовский полюбовался пейзажем долины. Река с белоснежными берегами, такой здесь был песок, заросли растений, в которых можно было узнать знакомые формы. В силу принципа физического соответствия, жизнь на планетах земного типа порождала примерно те же виды животных и растений. Зеленое небо, горы на горизонте, блистающие изумрудным льдом, и направился искать домик, в котором поселили освобожденную Купаву Мульгину. Дышалось здесь легко, почти как на земле, да и сила тяжести соответствовала земной. Всего городок База насчитывал чуть больше 40 коттеджей. На 40 семей переселенцев но жили в нем пока всего 20 человек – жены, родители, сестры и дети интрасенсов, согласившиеся на время покинуть родную планету. Поселились здесь и сестры Баяновы, Забавы и Власта, Гертруда Маттер, жена ксенопсихолога, Корой Чикой, жена Джумы с дочерью Аумой и жена Игната Ромашина, Денис, хотя она и не была интрасенсом. Людей на территории городка почти не было видно, хотя охрана работала. Это Аристарх почувствовал сразу. По ветру внимания, подувшему на него со всех сторон. База просматривалась видеокамерами, над ней висел спутник, и ни один посторонний человек появиться незамеченным здесь не мог. Купаву Аристарх нашел в коттедже под номером 7. Женщина сидела на веранде с бокалом пурпурной жидкости в руке, и по ее затуманенному взгляду он понял, что женщина пьет вино. Или даже что-то покрепче. Давно. Одна. И настроение у нее далеко не благостно-мажорное. Глаза Купавы были сухими и блестели, но, тем не менее, она плакала, никого и ничего не видя. — Привет, — сказал Аристарх, осторожно присаживаясь в хрупкое с виду кресло-качалку напротив хозяйки. — Что празднуем? Жена Мальгина посмотрела сквозь него, не узнавая, прищурилась. Потом взгляд ее изменился. — А, это ты? — Аристарх, Отнял у нее бокал, попробовал вино на язык, выплеснул на лужайку. Это было не вино, а приготовленный особым способом макалей, сок лунного кактуса, известного наркотическим воздействием. Где ты нашла эту гадость? Не смей выливать. Это мое. Лучше налей еще. Аристарх встал, нашел на столе в столовой керамический сосуд с маколеем, вылил содержимое в раковину. Обнаружил в баре вишневый сок. Налил в бокал, поколдовал над ним, насыщая свежестью, принес на веранду. «Пей, сейчас ты почувствуешь большое облегчение». Он заглянул женщине в глаза, проник в сознание, запустил нейросоматическую ретикуляцию организма, ответственную за нейтрализацию ядов и токсинов. Сел напротив с чашкой чая. Глаза купавы расширились, в них мелькнул проблеск мысли. «Что ты мне дал?» «Что надо, пей». Голова немного покружится и перестанет. — Странное ощущение. Кто-то ворочается внутри головы. — Душа твоя ворочается. Не пей больше всякую всячину, козой станешь. — Кем? — Сказку вспомнил про сестрицу Алёнушку и братца Иванушку. Где то нашла Макалей? Кто его тебе принёс? Старые запасы. Успокаивает, расслабляет. Глаза купавы стали большими и тревожными. — Ты почему здесь? Ты же должен был улететь за Дашкой. Что с ней? — Вот это уже правильная реакция, — сказал Железовский удовлетворенно. — Дашу в надежных руках, не волнуйся. Кто все-таки дал тебе макалей? Чувствую, что кто-то тебя посещал, но не пойму кто. Насколько я знаю, в аптеках нарколептики не продаются, и в супермаркетах тоже. Купава отвернулась, помолчала, от отхлебывая сок, глухо проговорила. — Дан меня навестил. — Кто? — не понял Аристарх. — Какой Дан? — Даниил. «Шаламов? Дан был у тебя?» Посидел полчаса, сделал из воды макалей. Купава бросила на гостя косой взгляд, криво улыбнулась. «Честное слово, я не обманываю. Он все может, кроме одного. Позвал с собой, обещал райскую жизнь». Железовский с трудом справился с изумлением, несмотря на все свое железное самобладание. «Дан был здесь. Вот это номер!» И охрана его не остановила. Он появился прямо в доме. Я же говорю, он все может. Женщина снова помолчала, посмотрела прямо в глаза Ристарху, сжала губы. Но я указал ему на дверь, понимаешь? Понимаю. Кивнул он, сочувственно глядя на женщину, прошлой которой вдруг вернулась к ней. Чего он хотел? Звал с собой, рассказывал, где был, спрашивал, где Дашка. А Климе не вспоминал? Нет, он был занят только собой. И по-моему, он знает, что вы делаете сказал, чтобы вы не мешали Эйнсофу нормально развиваться. Так и сказал. Да. Что он имел в виду? Дан же должен понимать, к чему может привести развитие Эйнсофа. Железовского вдруг озарило. Если только он сам не поддерживает экспериментаторов. Впрочем, это в конце концов выяснится. Пава, где артефакты Клима? Они у тебя в сумке лежат. Безучастно отозвалась Купава, углубляясь в свои переживания. Я их не трогала. Дан, кажется, их почуял, сказал даже, что не русским духом пахнет. Но тут появился патруль и он забыл о своих подозрениях. Железовский снова проник в психосферу женщины, перестроил некоторые ассоциативные связи с выходом на положительные эмоции, послал теплый импульс поддержки запаха Мульгина, встал, нашел в стенном шкафу сумку с оставшимися артефактами, достал голыш и, подумав, стакан галактики. В сумке остались книга, свеча и кейс со свернутыми хрониками. Когда он вернулся в гостиную, Купав уже улыбалась. Сквозь слезы. Настроение ее явно улучшилось. Несложно было догадаться, что думает она в данный момент о Климе. Вопросительно и смущенно посмотрела на гостя. «Я вела себя как дура, да?» «Ты видела плохой сон. Молодец, что не поддалась на уговор Даниила». Он по-прежнему пытается изменить чужую жизнь, эгоист паршивый. «Ну-ка, помоги». «Что ты задумал?» «Хочу отправить Климу телеграмму». «Брови женщины взлетели на лоб». «Что? Какую телеграмму?» Я виделся с паломником. Он посоветовал отправить по ари сети сообщения, адресованные твоему суженому. «Вот носитель». Железовский положил на стол плоский галыш с мигающей желтой искоркой. Упава с недоверием посмотрела на него. Протянула руку, но Аристарх остановил ее. «Не трогай, я не шучу. Паломник тоже вряд ли способен на шутки. Вот что мы сделаем. Я попытаюсь войти в этот камешек, а ты начинай мысленно звать Клима». «Думаешь, получится?» «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Пошутил Аристарх. «Начали». Он сосредоточился на гипервоздействии, раскрывая все доступные диапазоны электромагнитного и спинтерсионного спектра, Вонзил скальпель своей воли в твердый на вид камень. Галыш на мгновение растекся струйкой белого дыма. Снова затвердел. Искорка на торце замигала чаще. Вот гад сопротивляется. Еще одно усилие, стоившее Аристарху приличных энергетических затрат, не прошло даром. В центре округлой поверхности голыша возникло белое пятнышко. От него по камешку побежали волны свечения. «Зовешь», — выдохнул Железовский сквозь зубы. «Климушка, родной, возвращайся!» С прорвавшейся тоской вслух выговорила Купава. «Я люблю тебя, жду не дождусь, и Даша ждет!» Камень засиял, как осколок солнца. Железовский быстро перевернул его, не боясь обжечься. Галыш исчез. Оба смотрели на то место, где он лежал, затаив дыхание, и ждали. Прошла минута, вторая, третья, пятая. Камень не возвращался. «Все!» сказал Железовский, расслабляясь, и обнаружил, что он мокрый как мышь. Улыбнулся в ответ на красноречивый взгляд Купавы. Такое впечатление, что я не почту отправлял, а камни ворочал. Теперь остается только ждать. Ушла твоя телеграмма. Если бы мы знали раньше, что Голыш на самом деле почтовый файл. Ты думаешь, Климу слышат? Непременно. Обнадежил женщина ристарх, стараясь выглядеть уверенно. Чего греха таить, ой, какие сомнения у него оставались.